Глава 5. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Застава. Застава. Первый день. Ну вот мы и добрались. Не скажу, что дорога была легкой или наоборот особо тяжелой. Она была именно такой, какой и должна была быть. Предсказуемой. Мы знали, куда едем и что нас может ожидать в пути. Все. Но, ну, может, за исключением Дэи осознавали, насколько опасен и негостеприимен тот край, куда мы должны попасть. И потому даже битву, которая произошла буквально вчера с тварями из пустошей, все воспринимали как естественные. Многие, хоть и оказались не готовы к ней, но понимали, что таких битв будет еще много и их не избежать. Это не что-то необычное. Здесь это обыденность, с которой нужно смириться и с ней жить. Жить и бороться. И борьба за выживание – тут не пустой звук, а ежедневная необходимость, с которой вы будете существовать постоянно. Есть, спать, открывать и закрывать глаза, дышать, ходить, летать или просто стоять. Вы всегда и везде будете это делать с мыслью о вашем выживании. Эта борьба постоянная, находитесь ли вы на самой заставе или за ее пределами. Так что отсидеться в относительной тишине и спокойствии не получится. Но я на это вообще-то и не рассчитывал. Заставой оказался небольшой городок, обнесенный огромной двадцатиметровой стеной. Все это выглядело капитальным, построенным на века. Твердыня, одним словом. Массивные стены и дома, сложенные из камня, добытого с окружающих гор. Узкие улочки, удобные для обороны людям, не дающие крупным тварям, пробравшимся на территорию города, развернуться. Все дороги, улочки и проулки ведут к зданию гарнизона и крепости. Здесь располагается последняя линия обороны этого города-заставы – высокий донжон. Вот в нем нас и должны были разместить. Гарнизон давно обзавелся семьями и жильем в самом городе. Так что нам было где расселиться. Проблем с местом не предвиделось. На заставе насчитывалось примерно 400 жителей. Это, как я понял, вместе с гарнизоном – который тут квартировался до нашего приезда, и местными, живущими здесь постоянно. В городке были достаточно большая таверна и маленькая гостиница при ней, несколько торговых лавок, ремесленные мастерские. В общем, это были те, кто или работал на самой заставе и занимался ее содержанием, или обслуживал гарнизоны тех редких искателей приключений, что обосновывались в этом опасном месте. Прибыв сюда, Я понял, что мои ожидания оправдались частично. Сторожилы здесь были, но капитан гарнизона, как только мы приехали, распустил подчиненных на отдых, и те, передав нам свои обязанности, отбыли по домам. Они больше года ждали нашего приезда, чтобы провести время в относительном спокойствии и нормально отдохнуть, и мы должны были своим присутствием здесь обеспечить им этот относительный месяц отдыха. С нами остался лишь этот пожилой капитан. Огромный тролль по имени Ревун. Он был внушительный и обстоятельный, как и сама крепость. Ему некуда было идти. Семьи нет, живет при казарме. В город, если и наведывается, то только чтобы пропустить пару стаканчиков в таверне. Вот он нас и ознакомил с реальным положением вещей. Как оказалось, тролль давно запрашивал в гарнизон как магов, так и новое пополнение». Жильем они смогли обеспечить бы в два раза больше людей, чем сейчас находилось в городе. Но из-за огромной удаленности заставы, не то что от империи и ее комфортного существования, но и от ближайших поселений северных народов, служба здесь воспринималась как ссылка и наказание. Никто добровольно не хотел ехать сюда. Здесь и жили-то в основном местные, кто родился здесь, разные искатели приключений – прибывшие сюда в надежде урвать кусок побольше и потом свалить обратно в Империю, да действительно высланные сюда в наказание маги, рейнджеры и другие военные. Конечно, были и сторожилы, которые приехали сюда когда-то очень давно по собственному желанию и так и остались здесь, но таких было очень немного. Вот так и получилось, что мы своим прибытием значительно оживили этот городок. Дальше капитан обрисовал нам наши обязанности». Как пояснил пожилой тролль, это был передовой форпост, который располагался на самом севере империи и поэтому выполнял еще заградительные и разведывательные функции. И тут должны были вступить свои временные обязанности мы. Как таковую охранную функцию на заставе будет и дальше нести ее гарнизон. А вот дозор и разведывательные операции будем проводить уже мы. В это входило патрулирование окрестностей, Разведка сильных магических выбросов и всплесков, контроль перемещения тварей в пустошах, уничтожение тех, что приблизятся к границе и к городу, проверка ближайшей территории леса и спасательные операции, если какой-то отряд искателей, а тут по окрестностям бродили только они, попадет в беду. В общем, ничего нового и интересного он не сказал. Да и наш рассказ о произошедшей битве его особо не впечатлил. «Молодцы, что справились!» Было единственным, что он ответил на него. А потом он отвел нас в так называемый «Зал Славы». И вот там мы поняли, что те наши монстры – это был сущий пустяк по сравнению с тем, что бродит по территории ледяных пустошей и ближайших окрестностей Великого Леса. И это были те, с кем нам лучше и дальше не встречаться бы. Затем старый тролль предложил нам самостоятельно устраиваться в полностью выделенном для нас здании донжона. Это теперь ваш дом. Убирает его два раза в неделю, вторник и пятница. Но если вас это не устраивает, никто не будет возражать, если вы приберетесь в нем сами и еще раз. Там же есть и баня. Вы уж извините, но это гарнизон, и он не рассчитан на женщин. Тут придумайте что-нибудь сами. Расписание там или дни. В общем, -то, договоритесь, как-то же вы сюда добрались и решали эти вопросы в пути» и тролль пожал плечами, будто удивляясь этому факту, а потом указал на другое здание. «Там стоило. Своих животных вы лучше разместите там, а то они весь двор нам скоро загадят. Убирать его, кстати, вам. Особенно после вот этих монстров». Он почему-то показал именно на моего драга, а не на демонических скакунов. Видимо, знакомую опасность он считал более значимой, чем незнакомую. После чего он осмотрел нас и сам у себя спросил. Ничего не забыл. Тут вылез гром. Про ужин, а потом завтрак и обед. Где нам поесть? Ах, да, спохватился тролль. Гарнизонная столовая там. Он показал на еще одно здание. Кормят просто, но сытно и вкусно. Можно готовить самостоятельно. В некоторых комнатах есть очаг или плита. Продукты, естественно. Вы будете покупать в городе, но можно поесть и в таверне. Там очень неплохой повар. К тому же она и владелица, и хозяйка, и наша ведунья. Рекомендую. Правда, там, разумеется, придется за все платить из своего кармана. Но не думаю, что для вас это обременительно. Как я слышал, в столице цены на все совсем нереальные. Да, кстати, в городе же есть неплохая пекарня. Капитан замолчал, будто пытаясь понять, а зачем он вообще это сказал? Но затем тряхнул головой и махнул рукой, отгоняя от себя эти мысли. Потом же, взглянув на одну из выскочивших на улицу девушек из обслуги, сказал, «Если будут какие-то вопросы, то можете задавать их или девушкам, или мне». Он посмотрел на нас. «Сейчас они есть». Все промолчали. «Ну и ладно», — кивнул тролль. «Завтра с утра жду на первом этаже донжона. Вы должны быть уже разбиты на десятки, хотя этих парней можно просто поделить пополам», — он указал на своих сородичей. «Каждому отряду мы выделим по сектору, который он и будет контролировать». Оглядев нас, он убедился, что мы его услышали, и попрощался. «До завтра», и, развернувшись, капитан ушел в город, не оглядываясь и ничего больше нам не разъясняя. «Живите, как хотите, не маленькие уже», — так и сквозило во всем его поведении. «И что делать?» — удивленно взглянув ушедшему троллю вслед, спросила у меня Дея. «Что делать?» Я оглядел возвышающееся перед нами здание и усмехнулся. Нам же все сказали. Сегодня устраиваемся и ужинаем, а завтра получаем первый наряд на патрулирование нашего сектора. Так что пошли выбирать для нас с вами комнаты. И еще раз взглянул на донжон. То, что нужно, решил я и показал Лейли на третий этаж, туда, где вдоль здания проходил канал магической энергии. Видишь что-то интересное? Сильный источник магии воздуха. — подтвердила она. — Вот и пойдемте посмотрим, что там за комнаты рядом с ним, — сказал я своим и направился к входу в донжон. Гром кивнул мне, и мы вместе со всеми остальными прошли в здание. Но не стали обходить все помещения, начиная с первого этажа, а целенаправленно поднялись на третий. Тут было всего три комнаты, но нам хватало. — Ну что? — обратился я к девушкам. — Берем? Возражение не поступило, и мы разбрелись по ним. Пора устраиваться на новом месте. «Ну что скажешь о новичках?» Спросил у зашедшего в таверну ревуна, сидевшего у стойки один из бывалых вояк. Крупный орк, чье лицо все было покрыто шрамами. «Да не знаю пока», — пожал плечами тот. «Имперцы и аристократы, да еще и из столицы. Много девок, все маги. Есть рейнджеры, треть северяне, орки, гоблины, огры и тролли». Остальные эльфы и кто-то непонятный, но тоже маги. За каким тарком их всех сюда прислали, понятия не имею. Особенно эльфов. Им бы по дворцам красоваться, а не на границе штаны просиживать. Хотя и он задумался, сев за один из столиков. Что? К нему подошли его старые друзья и подчиненные из гарнизона. Не знаю, правда это или нет, но они говорят, что завалили пятнадцать бестелых и трех прыгунов. «Да сочиняют!» — откликнулся кто-то из сидящих рядом с капитаном, видимо, из орков. «Они не слишком любили эльфов. Они даже не знают, как эти самые бестелые выглядят, да и прыгуны тоже!» «А вот тут ты ошибаешься. Они это прекрасно знают». И Ревун опять помолчал. «Но что странно, после такого боя обычно остается два-три трупа, а у них были только раненые. И тех эльфы смогли поднять за полдня. Непонятно. «Или они преувеличили, или...» «Угу!» — кивнул тот же орк. «Эльфы знатные маги жизни. Этого у них не отнять. Но как-то нереально звучит. Не похоже на правду». «Вот и у меня это вызывает сомнения», — согласился с говорившим Ревун и отхлебнул из кружки пива. «А там и правда есть эльфы?» — неожиданно спросил, подсев поближе, молодой парнишка, который с месяц назад появился в городе. Вроде он как искатель, только что-то никто никогда не видел, чтобы он покидал заставу. Но здесь так часто происходит. Люди видят, что их ждет за стенами, и страх пересиливает жажду наживы. Они покрутятся в городе, а потом исчезают, убираясь обратно в Империю. Вот и этот также. Больше говорил, но ничего не делал. «Есть!» – кивнул ему тролль, которого эльфы интересовали мало. «И среди них есть эльфийки?» – не отставал парень. «Примерно половина», – пожал Ревун плечами. Ему вполне был понятен интерес этого молодого чела. То, что они не в его вкусе, это не означает, что остальные будут к ним равнодушны. Вот и этот молодой поддался сказкам о неземной красоте эльфиек. «Он как куши вострил, усмехнулся старый тролль. Парень, между тем, тихо исчез из-за столика, за которым сидел капитан тролли и его бойцы, и, выйдя из таверны, удовлетворенно произнес. «Замечательно!» осведомительно не солгал. Было прохладно, но тут на севере всегда так. Это края вечной зимы, хмурой весны и осени. Лето здесь не бывает, и потому Чел ненавидел эти края. Он любил свет и солнце, ему не хватало тепла, но он согласился на эту работу и следовало ее закончить. Поэтому он и торчал на этой тарковой заставе, но скоро он вернется в империю. Его миссия уже практически выполнена. Молодой Хуман знал, что сегодня эльфы не покинут заставу, но уже завтра они должны будут поехать знакомиться с ближайшими окрестностями. И это будет шанс для тех, на кого он работает. Остается теперь только им сообщить. Как раз тогда и можно будет попробовать перехватить кого-нибудь из этих гордых эльфов. Он месяц сидел в городе и ждал нужных вестей. И дождался. «Уже скоро!» – радостно подумал он. К тому же ему обещали кое-что, и он надеялся, что его хозяева исполнят обещание. Тем более и Эльфии, как он понял, в отряде много. Нужно только выбрать не особо сильную группу и напасть именно на нее. Вечером молодой парень впервые покинул пределы заставы. Его отъезда не заметил никто. Слишком незаметным был этот чел. Пещеры у западных скал. Через два часа. Это ты? спросила темная фигура, выйдя из тени огромного камня. «Да, господин», – закивал Хуман. «Они прибыли, как вы и говорили. Большой отряд магов из столицы Империи и с ними группа эльфов». «Хорошо. Что еще?» – спросил неизвестный. «Господин». Чел хотел подойти ближе, но его остановили резкие слова. «Стой на месте!» Тень скинула руку, в которой мелькнул светлый клинок меча. «Неужели ты мифрил?» Поразился Хуман, сразу подняв перед собой руки. «Простите, господин», – затараторил он. «Я только хотел сказать, что сегодня они останутся на заставе, а завтра уже должны будут покинуть ее, чтобы изучить окрестности». «Да, я знаю», – кивнула темная фигура. «И еще», – чел замялся, но все-таки решился и произнес. «Вы помните свое обещание?» «Да». «Ты хотел получить эльфийку?» «Да, господин». За это я готов и дальше служить вам. А еще у меня есть план». Неизвестный молча смотрел на него. Хуман воспринял это за разрешение говорить. «В отряде много женщин, так сказал капитан. Поэтому я уверен, что группы, на которые они поделятся, будут несбалансированы. Им нужно выбрать самую слабую из них». Тень стояла и молчала. Слова чела явно заинтересовали ее. «Думаешь, они разделятся?» «Уверен!» – кивнул Чел. «Старый тролль-капитан, как я узнал, всегда старается разделить свои отряды на группы, чтобы они могли контролировать как можно большую площадь вокруг заставы». «Это хорошо!» – протянуло тени и зачем-то кивнуло в сторону. Хуман почувствовал неладное, но было поздно. Позади него появилась еще одна темная фигура. Удар, и серебристый клинок одним резким движением срубает его голову. «Ты думаешь...» «Она будет в одной из групп?» спросила одна тень у другой. «Если он прав», кивнул в сторону лежащего на земле тела, «то да». И тень посмотрела на заходящее солнце. «Нужно взять под контроль главные ворота заставы. Они наверняка завтра поедут через них». «Да», соглашается вторая тень. «Я соберу людей». «Хорошо», подтверждает свои слова первая и продолжает. «Брать ее нужно утром». «Хватится этой группы только вечером, у нас будет целый день, чтобы исчезнуть». «Понял», – кивнул второй и ушел глубь пещеры. Первый же остался снаружи, ему собираться не требовалось. А через полчаса отряд из пятнадцати теней верхом выдвинулся в сторону заставы. Им еще нужно выбрать одно из тех мест, что они уже давно подготовили для засады. Вот только в направлении движения групп им было пока неизвестно, но это не беда. Все устроено так, что они успеют в любую точку. И все это было сделано благодаря местному хуману. Он сослужил неплохую службу. Теперь главное узнать, в какой группе будет находиться так, кто им нужен. Застава. Утро. «Это что за детский сад?» – Глядя на Дею, спросил капитан Ревун. «Я маг, а не детский сад!» – чуть не плача ответила ему девочка. «А я официантка из бара», — посмотрел на меня тролль. «Вы там у себя в столице совсем сдурели, что ли, коль сюда эту мелезгу притащили?» «Ну, хоть один адекватно соображающий человек, простите, тролль, встретился. Его бы раньше, еще когда мы были в академии». «Так получилось», — отвечаю я и, сделав шаг к троллю, говорю. «Капитан, буду очень благодарен, если вы прикажете оставить ее здесь». «Она и правда маг, но там...» Я указываю в направлении небольшого окошка, за которым виднеются горы. Ей делать нечего. Он смотрит на меня. Дэя тоже, только Ревон задумчиво, а девушка с расширившимися от возмущения глазами. Да ты, да я! Да я! И так еще несколько раз. Да я, дедушке, на тебя пожалуюсь! Наконец резюмирует Дэя и отворачивается, прижавшись лицом к груди Ренни, на что я лишь пожимаю плечами. Лучший пусть сидит в крепости. «И кто, по-твоему, за ней здесь приглядывать будет?» Спросил тролль. «У меня есть пятерка кандидатов. Могу на выбор оставить любого или сразу всех пятерых». Девушки сразу догадались, о ком идет речь, и сами в возмущении посмотрели на меня. Капитан тоже это заметил и хитро всмотрелся в мое лицо. «Тут уж нет, парнишка, уволь, у вас все-таки выездная боевая практика». «Ну, попробовать-то стоило». Тяжело вздохнул я. Вдруг получилось бы... «Ладно, я тебя понял», — сказал он. «А ее?» — кивает на Дею. «Я Клиси отведу. Это наша знахарка, ведунья. Она, кстати, тоже в академию закончила. А потом вернусь сюда. Я о ней вчера говорил. Это ей принадлежит трактир». «Вот и хорошо. Пусть Дея ей помогает», — соглашаюсь я. Ревун предложил неплохой вариант. Девочка все еще дуется, но лучше пусть в городе посидит. «Так, с этим решили», — говорит тролль и смотрит на нас. «Маловато вас, конечно, но до остальных мы уже распределили. Вы хоть сработанная команда?» Гром усмехается. «Я не очень с ними вписываюсь, но девочки на нем», — кивает в мою сторону, — «неплохо потренировались. Они даже до четвертого этапа в турнире Академии прошли. Так что суди сам». «Нормально», — соглашается с ним Ревун. «Тогда идите сюда!» И подзывает нас к столу в центре комнаты. «Это ваш сектор. Тролль обводит рукой достаточно большое плато, с одной стороны окруженное горами, а вот другим краем оно упирается в границу великого леса. Тролль обводит рукой достаточно большое плато, с одной стороны окруженное горами, а вот, с другим... А вот другим краем оно упирается в границу великого леса. «Здесь, здесь и здесь», – тыкает пальцу в карту Ревун. «В скалах есть проходы и пещеры, ведущие в пустоши. Так что оттуда могут появиться какие-нибудь твари. И они наверняка там есть. Это основная проблема данного плато. Но так как проходы там относительно небольшие, то и никто действительно опасный со стороны пустоши пролезть в них не может». Мы кивнули на его слова. Я параллельно составлял для себя свою собственную карту опасности и того, что известно по подконтрольному нам участку. Дальше. И тролль указывает на какие-то камни. Тут местная аномалия, где очень часто открываются естественные порталы. А насколько часто, интересуется Лейла? Да практически каждый час, пожимает плечами капитан. Девушка удивленно смотрит на него. Тролль усмехается. «Здесь много таких мест и много даже относительно стабильных порталов. Но нет дураков, готовых туда лезть. Никто не знает, куда они ведут и что тебя будет ждать с той стороны. А главное, никто не скажет, как долго они проработают». Лейла кивнула. Тролль посмотрел на нас. «Вообще-то ваш участок богат на порталы. Они есть. Здесь, здесь, здесь и еще вот тут, в скалах». Он тыкал пальцем в разные места на карте. Но пока никто из них не выскакивал. Так что это лишь гипотетическая угроза. Однако контролировать всю эту зону, и особенно то место, где порталы открываются, наиболее часто, и он похлопал ладонью по первой аномалии, мы не забываем. Оглядев наши задумчивые лица, он продолжил. Частично в вашей зоне ответственности находится еще и вот эта часть леса. Капитан показал на ту кромку, которая граничила с плато и горами. Туда иногда забредают наши искатели в поисках артефактов. Они почему-то считают, что там безопаснее, чем в пустошах. А это не так? Вылезла все-таки неутерпевшая Дея. Хотя на меня она все еще смотрела, как на врага народа. Нет, конечно, ответил ей капитан. Тут везде одинаково опасно. И твари из пустоши ничем не лучше твари из леса. Тем более со стороны леса нет таких высоких и непролазных скал, которые могут вас оградить от по-настоящему опасных монстров. Так что в лесу будьте наиболее бдительны и осторожны. Там можно нарваться и на что-то более опасное, чем в пещерах». Я с ним сразу согласился, так как и сам обратил на это внимание еще до того, как тролль ответил на вопрос девочки. «В общем-то, интересное место, как я погляжу, нам досталось», мысленно усмехнулся я, разглядывая карту. Моя отображает все более подробно. Я это проверил еще вчера вечером. Но на ней не было пометок, нанесенных троллем и его людьми. И поэтому я сейчас усиленно мысленно фотографировал не только наш участок, но и вообще все, что было отмечено на его карте. Черт его знает, куда нас забросит завтра судьба злодейка и из какой жопы нам придется выбираться. — Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать о вашей зоне, — закончил ревун пока это у вас первый вводный дозор. Это не поиск и не разведка, и тем более не спасательная операция на подконтрольной вам территории, так что к вечеру вы должны вернуться. Но рекомендую вам получше осмотреться на местности и понять, что там и где находится и располагается, а заодно выбрать и присмотреть себе места, на которых вы будете делать привалы и ночевки. В этой местности вам придется провести очень много времени. Передовой дозор на то и передовой что здесь на заставе он появляется только время от времени. Это было понятно и так. Чего-то подобного я в итоге и ожидал от этой нашей выездной практики. Правда, если честно, я не думал услышать от нашего хмурого и нелюдимого капитана такого относительно подробного инструктажа после вчерашнего сухого и не слишком эмоционального приветствия. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я пожилого тролля. И за то, что он рассказал, и за то, что он пообещал позаботиться о Дее, пока меня не будет. Ведь я понимаю, что он не просто так отведет ее к этой ведуне. Если ей доверяет этот хмурый здоровяк, то я убежден, что и мне можно доверить ей заботу о девочке. «Посмотрим, что будет дальше», – вздохнул я, глядя на карту и на экипированных и готовых по ходу девушек. «Впереди полная неизвестность. И вот мы садимся на наших скакунов». Кто на Пегасов, кто на Грифона, ну а кто на своего Драга. С экипировкой для Грома, которую я снял для него с предводителя демонов, вышел большой облом. Как-то за всеми своими хватательными рефлексами я забыл о том, что ее можно натянуть только на тех, кто работает с темными энергиями. А у нас, кроме меня самого, и то со мной не все ясно, я вроде как вообще мог работать с любым типом энергии. Даже, как я заметил, инфернальным. Это были лишь Нея и Селея, но у них своя броня уже была, так что Грому я выделил наиболее подошедшие ему части из комплектов, снятых с других демонов, которые по качеству значительно превосходили его собственный доспех, но ну и отдал ему меч предводителя демонов. Он был лучше, да еще и с вложенным в него плетением магического поглощения сил противника. Только вот заряжать его приходилось или Селея, или Нея. Все-таки плетение в нем относилось к магии тьмы. Дэя да перед самым отъездом обняла меня и попросила обязательно вернуться. Сложно обещать что-то, если не уверен в этом, но я пообещал. Не хотелось расстраивать девочку. Мы покинули сначала внутреннюю крепость, потом небольшой городок и выехали в ворота заставы, оказавшись за ее стенами. Недалеко от заставы. Утро. «Это она», — сказала фигура в темной одежде, слившейся с поверхностью серого камня. С ней всего шестеро. Для нас опасен только тролль. Но его мы сможем нейтрализовать, когда выведем из строя остальных. Маги будут бессильны. Да, кивнула вторая фигура и спросила. У нас все готово. Мы перекрыли ущелье на пути исследования. Сможем накрыть их полем, как только они будут в зоне нашей досягаемости. Это нейтрализует магов. Потом активируем подавление сознания. Артефакт спрятан там, где мы их остановим. Он сработает? Спросила вторая фигура. «Да, мы проверяли. На артефакты древних наши нейтрализаторы магии не действуют». «Хорошо. Что еще?» «Девчонка нужна нам живой». «Остальные нет. Наши люди уничтожат их, и я призову какой-нибудь тварь из пустоши. Она все обставит так, будто отряд нарвался на затаившегося монстра. Ее не будут искать, в отличие от той, первой». «Да», — согласился, видимо, главный, «это наш прокол». И, посмотрев на приближающихся к ним всадников, сказал: Поехали! Нужно успеть к ущелью раньше их. Две фигуры вскочили на черных грифонов и полетели на север. Их путь лежал в ту сторону, куда направлялся отряд Пустоши Утро. Странно, мне показалось, будто я увидел две черные точки. Или это были большие птицы, или какие-то летающие монстры, но никаких аур в том направлении я не разглядел. Мы ехали молча. Я, в общем-то, не болтун, да и остальные оказались не особо разговорчивыми. Так мы продвигались уже третий час. Сначала хотели лететь, но Гром предложил первый раз проехаться по земле, чтобы лучше ее осмотреть и изучить. Никто не возражал. Правда, изучать было особо нечего. Сплошная голая каменистая поверхность, изредка встречаются камни и осколки скал. А так голая земля, ни родников, ни растений. Как тут выживают твари и монстры, я не понимаю. Возможно, причина в магии. Ведь магическая энергия так и разлита вокруг нас. Но так сейчас везде. Как здесь, так и в лесу, так и на самой заставе. Говорили, что даже там иногда открываются порталы. И пару раз появлялись какие-то монстры. Так что я этому не удивляюсь. Смотрю вперед. Там виднеются горы. Где-то справа должен находиться лес. Но из-за какого-то стелющегося по земле густого тумана его совершенно не видно. Однако я уверен, он там есть. Правда, проверять его и ехать сквозь этот туман нет никакого желания. «Вон!» – неожиданно сказал тролль, отвлекая меня от раздумий. «За тем ущельем и начинается наше владение!» Я кивнул. «Хм, мне кажется, или я опять увидел тех странных черных птиц, и они сейчас пролетели над ущельем, а потом снизились где-то за ним». «Никто ничего странного не заметил», – на всякий случай уточнил я у своих спутников. «Какие-то темные птицы», – сразу отозвалась Рения. «Но они не магические, просто животные. Хотя я о таких не слышала, слишком уж они крупные. Меня же беспокоило другое. Даже у таких существ должна быть хотя бы слабая аура, а там ничего. Проверьте дорогу перед нами», – попросил я девушек. Те кивнули. «Ничего», – ответила Селия. За ней подобный ответ повторили и все остальные. «Плохо», – сказал я. «Должно быть хоть что-то» и повернулся к Лейли и Ире. «Вы как самые опытные стихийники среди нас. Можете что-то предложить, связанное с поиском или разведкой?» Ира задумалась. «Я могу прослушать землю, но это займет время. Делай!» – кивнул я. Она спустилась и стала наносить какие-то руны на плоский камень перед собой. «Так она еще и ритуалист!» – не знал. Удивился я и посмотрел на нее. «Мне это всегда было интересно!» – правильно истолковала она мой взгляд. «Понял», — ответил я и взглянул на Лейлу. «Есть плетение, которое, будь я пространственным магом, позволило бы мне с помощью воздушных зеркал заглянуть туда, но это не мой уровень, и поэтому я не изучал его». «Хм, а я вообще ничего подобного и не слышал, и справочники не находил. Возможно, оно называлось как-то по-другому. Там очень много плетений было вообще без описаний, и мне приходилось в их работе разбираться самостоятельно». А это очень замедлило их изучение. Но есть простое заклинание, позволяющее притянуть оттуда все запахи. И девушка посмотрела на меня. «Это поможет?» «Не знаю. Ну, давай попробуем», – протянул я, глядя на нее. Лейла, не слезая с Пегаса, что-то быстро произнесла. Я видел мелькнувшие руны. Кстати, вот наглядный пример. Я эту рунную формулу знал, но описания к ней не было. Только название – «Нюхач». Теперь-то понятно, что это плетение должно делать. Прошло минуты четыре. Сначала я ничего не чувствовал, но потом... «Кажется, пахнет лесом», — первая отреагировала Лейла. «Да», — согласилась с ней «И мне так показалось». Я посмотрел на Рению. «Лес, пот и зерно. И кровь», — добавил Гром. «Но очень-очень мало». «Рение», рене обратился я к девушке, — «дай свой клинок». Она спрыгнула с Пегаса и дала его мне. Я поднес оружие к своему носу и втянул воздух. Вот он, этот запах, идущий от клинка. «Мифрил!» – пробормотал я и посмотрел на Селею. Она поняла меня и быстро подошла. Я наклонился, убрал ей волосы за спину. Девушка смутилась, но не отстранилась. Я же ощутил запах ее кожи. «Мифрил и эльфы!» – тихо произнес я и посмотрел в глаза девушке. «Это за тобой!» Все удивленно смотрели на меня. «Это не первое покушение на ее жизнь», ответил я на немой вопрос Реннии и повернулся к Дроу. «Нея, подойди, пожалуйста». не стала возражать. Я наклонился и понюхал ее кожу, как только что делал с Селеей. «Эльфы или Дроу? Вы пахнете одинаково». А потом я посмотрел на Нею. «Среди вас бывают стихийники? Маги жизни или светлые маги?» «Да», кивнула она, «но редко, так же, как и среди них темные». «Понятно», нахмурился я. «Плохо!» Круг подозреваемых увеличился в два раза. Теперь я взглянул на Иру, которая как раз закончила со своим плетением. «Что?» – спросил я у нее. «Там точно кто-то есть!» «Такое ощущение, что какие-то четвероногие животные с когтями перебирают лапами!» Я задумался. И тут мой взгляд остановился на грифоне тролля, вернее, на его лапах. «Гром! А они бывают черными?» – спросил я у Грома. «Конечно!» Черные – большая редкость. Они очень дорогие, из-за их большой силы и выносливости. Смотрю на Селею и на Нею. А у кого из ваших есть черные грифоны? Девушки переглянулись. Только у советника князя, сказала Селея. И их еще используют грахты, добавила Нея. Кто? Не понял я. О таких я еще не слышал. Грахты – это отколовшиеся эльфы, грустно объяснила Селея. «В княжестве они вне закона. Почему? поинтересовался я. «Они поклоняются источнику бессмертия и приносят ему жертвы. Людские. И еще они стараются улучшить свою расу. Это практически военизированный ковен религиозных фанатиков, которые живут по принципу «Если ты не один из нас, то ты должен умереть». «Зачем им могла понадобиться ты?» посмотрел я на Селею, но ответила мне Нея. «Она пятая в линии наследования княжества». «Что-то такое я, если честно, и предполагал. Не стали бы так усиленно охотиться за простой девушкой». Дроум между тем продолжила. «Правда, один из наследников, вернее, одна из наследниц, пропала где-то четыре месяца назад. Ее старший брат, Нея показал им населею, отрекся. Остались Экос, она и их двоюродный брат, ну и сам князь. Но почему им нужна я?» – удивилась Селея. Тут мог ответить даже я, причем, похоже, изумил всех остальных, потому что ты женщина. Селия пораженно посмотрела на меня, но я говорил совершенно серьезно, и твой ребенок будет следующим наследником, и если ты родишь его от кого-то из них, то они сами воспитают его. Догадайся, как долго проживут князь и все остальные в этом случае. Я задумчиво поглядел вдали и пробормотал себе под нос. Кто-то задумал очень долгоиграющую партию, кто-то очень умный. «Но откуда ты это знаешь?» – спросила у меня девушка. И я усмехнулся. «Оттуда!» – посмотрел ей в глаза. «Так сделал бы я сам, если бы спланировал бы что-то подобное». А после вновь перевел взгляд на скалы. «Ира, можешь сделать так, чтобы и я услышал это клацание, ну или что там?» «Конечно. Иди сюда». Она немного отошла в сторону, освобождая мне место у пентаграммы. Несколько минут, и у меня в ушах возникает какое-то постукивание и побрякивание. Я прикрываю глаза и сосредотачиваюсь. Это я умел хорошо. Мне нужна последовательность. Раз, два, пять, семь, десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Там пятнадцать грифонов, сказал я стоящим рядом девушкам и троллю. Не думаю, что среди них есть заводные. Судя по описанию этих скакунов, данному нам громом, они просто не нужны. А значит, там есть 15 всадников. И получается, что они не стали бы нас ждать просто так. У них наверняка подавитель магии, чтобы нейтрализовать вас, киваю на девушек. И еще какой-то сюрприз, чтобы ударить наверняка. Состав нашей группы им известен. Возможно, они не знают Арении, но остальных наверняка видели. А то, что остановит тролля, также ударит и по вампиру. Я оглядел присутствующих. Нужно готовить контрудар. Если мы уйдем сейчас, оставив все как есть, следующее нападение мы можем пропустить. Для меня это неприемлемо. Я не могу так рисковать силеей. Тем более, это не первая и наверняка не последняя группа. Ведь сам план стратегически выбран верно и имеет свое право на существование. А значит, его будут стараться реализовать. Но не хватает нескольких деталей. У других наследников дети есть? Резко спрашиваю я, конкретно никому не обращаясь но при этом смотрю на селею. «Нет», — несколько обескураженно помотала головой девушка, «а ближайшие перспективы у кого-то могут быть?» «Насколько я знаю, нет». «Плохо», — констатирую я. «Соответственно, девушка будет еще долго под ударом, а значит, и у меня прибавятся работы». Пока я стоял и думал, меня никто не тревожил. «Так», — наконец принял я решение, «будем ловить на живца». И, как понимаете, «Живцом будете вы!» Я посмотрел на девушек и тролля. Те кивнули. Я продолжил расклад. На исчезновение такого незначительного персонажа, как я, они не обратят внимания. Вот если не досчитаются одного мага, своей цели или нашей основной боевой единицы, тогда станут беспокоиться. Но если не будет меня, они пропустят это мимо своего сознания. Тем более их главная цель, если мы, конечно, не ошиблись, в группе. Как только вы достигнете определенного участка, они нападут на вас. Сначала задействуют магический подавитель. Это стандартная практика. А потом, я думаю, включат и свой сюрприз. Но что это будет, я не знаю. Но это что-то должно работать при включенном нейтрализаторе магии. Это будет какой-то артефакт древних, уверенно произнесла Рения. Я точно знаю, на них подавители магии не действуют. Мы сами пользуемся этими их свойствами. «Хорошо», — отозвался я. «Тогда на мне отключение подавителя магии, а на вас или отключение артефакта древних или его уничтожение. Скорее всего, он должен будет располагаться где-то рядом с вами. Противники не смогут активировать подавитель, находясь в зоне его действия. А вот, как я понимаю, для артефакта это не имеет никакого значения. Так что смотрите под ноги», — усмехнулся я и поглядел в сторону виднеющихся впереди гор. «Хорошо, что я на драге. Пегасы не успели бы сделать такой большой крюк за столь короткое время. Я сейчас развернусь к городу и поеду обратно. И это на случай, если за нами следят. Потом у тех отрогов я развернусь и подлечу к горам слева. Я не знаю, с какой стороны будут наши противники, но я посадил бы их с обеих сторон ущелья, а значит, я буду исходить из того, что они не глупее меня и неизвестные там и будут сидеть». И, помолчав, я уточнил. «Все понятно. Вопросы есть?» Лейла что-то хотела сказать, но я остановил ее, так как понял, что интересует ее сейчас мало относящаяся к делу деталь. «Езжайте спокойно вперед. Первыми пустите Рома и Реню. Из вас они самые лучшие бойцы. Как только сможете пользоваться магией, ставьте щиты и только потом атакуйте. Ну, а я уж позабочусь, чтобы оттуда никто не ушел». И усмехнувшись, добавил, обращаясь к Селее. «Надеюсь, они не такие фанатики, как ты о них говоришь. Иначе ничего полезного, кроме религиозной чуши, из них вытащить не удастся». А посмотрев на всех, подмигнул им. «Не расстраивайтесь. Веселье ведь только началось, и его хватит на всех». После чего развернулся и поехал в сторону заставы, чувствуя на спине пораженные взгляды. Видимо, со своей последней фразой я чуток перегнул. Но слишком уж они были напряжены». Ко всему нужно относиться проще, иначе испортят всю обедню своими серьезными лицами, и наш неизвестный противник, только взглянув на них, заподозрит какой-то подвох. «Поехали?» – спросил Гром у девушек. Те кивнули. Но Рения остановила его. «Постарайся быть настороже. Если ты будешь вести себя неестественно и расслабленно, это вызовет подозрение, а тут быть всегда готовым к отражению атаки и является нормальным поведением». «Понял», – согласился с девушкой тролль. Я, глядя всех двинулся вперед быть на стороже оказалось легко особенно когда знаешь какая опасность тебя ждет триарх обратилась одетая в серый неприметный костюм фигура к другой один из группы развернулся в обратную сторону и ускакал было похоже что они что то обсуждали и отправили его на заставу проследили за ним спросил триарх пока он не скрылся из виду за дальней грядой а что группа едут сюда хорошо сказал тот кого назвали триархом одному из них повезло и будто про себя добавил большего нам и не нужно и обратился к другой закутанной фигуре иди на свой фланг не забудь как только они достигнут артефакта ты должен активировать подавитель я помню кивнул второй и исчез за камнем первый триарх остался на этой стороне ущелья в его задачу входила активация артефакта и захват цели. Прошло еще десять минут. Группа, которую они ожидали, появилась на тропе, идущей к подну ущелья и между огромными камнями. Именно поэтому они и выбрали это место, идеальное для засады. Тролль оказался хорошим рейнджером. Ему не давали покоя камни, находящиеся вокруг. Но он не понимал, какая опасность может от них исходить и чего можно ожидать. Поэтому он и выискивал то, что знал. Он старался обнаружить монстров из пустоши. Такое поведение было правильным в этих местах и поэтому не вызвало подозрений. Тролль так и должен был себя вести, находясь здесь. Еще несколько метров. Все, вот и камень-ловушка, под которой и был замаскирован артефакт. Младший жрец активировал нейтрализатор магии. Это вызвало настороженную реакцию в группе магов. Они начали озираться и осматриваться вокруг. Но поздно, теперь его очередь. Активатором для артефакта служил другой артефакт, и сейчас он находился в руках у Триарха. Готово. Результат был незамедлительным. Люди стали оседать на земь. Дольше всех, как это ни странно, не подавалась действию артефакта девушка, которая ехала рядом с троллем. Она продержалась даже дольше его. «Видимо, она макразума», — догадался Триарх. Как-то они не подумали о таком. И тут что-то сдавило его горло. Воздуха не хватало, он начал задыхаться, в глазах резко помутнело от боли, возникшей в районе шеи. Он постарался наложить на себя защитное заклинание, но не успел. Его добило парализующее плетение. Уже падая на спину, он заметил мелькнувший черный меч, ударивший его по шее. А дальше наступила тьма. Я спешил за своими. Не, ну надо же было прямо передо мной возникнуть этому чертовому порталу, из которого вылезла опять эта сороконожка. Пока разбирался с ней, пришлось потратить пару лишних минут. И я немного не успел. Отряд уже въехал в ущелье. Быстрее оставить Драгу у подножья горы и самому влезть на скалы. Черт, я снова опоздал. На эту пару минут, но этого хватило нашим врагам. Поле уже наложили. Мои девочки и гром зажат из двух сторон. Но теперь я хорошо вижу всех противников. И вижу тот их недостаток, которым они пожертвовали ради своей незаметности. Они оказались не защищены от магической атаки. Мну нужное массовое плетение, которое наверняка выведет из строя их как минимум на пять минут. Паралич не пройдет, я не успею на другую сторону ущелья за это время, что он продержится. «О, у меня же есть плетение у Хорошо, что мои друзья внизу. Оно их не должно будет задеть, но действовать нужно сейчас, пока никто не спустился к ним». Вблизи я смог обнаружить все ауры наших противников. Они точно такие же, как у эльфов. Значит, это не дроу. И практически все светлые маги жизни, кроме двух стихийников. Накладываю сразу два плетения. удушье и паралич. Распределяю цели. Что это? Посмотрел я на дно ущелья. Девушки и тролль медленно оседают на землю. Все живы, но без сознания. Дольше всех не сдавалось рение. Видимо, это что-то очень мощное, коль смогло пробить врожденную защиту вампира. Вот тот сюрприз, к которому я готовился. Ну, так даже лучше. Значит, мое плетение никак не должно на них повлиять. Хотя я и привязал его центры концентрации к аурам напавших на нас эльфов, но черт его знает, как оно может отработать. Проверять его действие мне было не на ком. Активация плетения. Первое. Усилить вливание сил. Еще. Вижу падающие тела, а теперь и активация паралича. Все, вперед, пора работать руками. Восемь трупов с одной стороны ущелья. Так, спускаться не хочу. Вижу странное энергетическое поле, раскинутое над моими друзьями. Нужно обойти его. Так и делаю. И быстро перебегаю на другую сторону. Тут оставшиеся семь тел. Теперь это еще семь трупов. Справился за четыре минуты. Быстрее, чем рассчитывал. Пленных решил не брать, не хотел рисковать своими. Нужно сначала разобраться с непонятным артефактом. Подавитель нашел и отключил его, разорвав связь с магом. Но, как я и предполагал, артефакт, который и являлся источником генерации второго магического поля, находился рядом с лежащей Реннией. Так, я видел, что какие-то манипуляции с небольшим камушком совершал один из эльфов с той стороны ущелья. Возвращаюсь. Да. Вот он, зажат у него в руке. Вроде ничего нет, хотя вру. Слабенькая нитка магии тянется от этого камешка к артефакту. И что с ним делать? Нитка есть, артефакт работает. Логика говорит, что если энергетической нитки не будет, артефакт или отключится, или будет работать автономно. И в последнем случае я его уже не смогу выключить. Но на самом камне я ничего не увидел. А если с ним работать как с обычным артефактом, деактивирую его и нитка энергии пропадает. Артефакт древних перестает работать. Спускаюсь. Мои почти сразу начинают приходить в себя. Что это было? Поняв, что все уже закончено, обращается ко мне Рене. «Не знаю», — честно признался я. «Какой-то артефакт. Вот он, рядом с тобой. Когда его активировали, вы все отключились. И пока я его не отрубил, вы так и лежали без сознания». «Это же подавитель сознания!» подойдя поближе и посмотрев на камень, узнала его селее. «Они же вроде все уничтожены еще пару тысячелетий назад. Надо и с этим поступить так же». «Ну уж нет», — возразил я девушке. «Когда у врага такие игрушки, которые вроде кто-то уничтожил, то и мне нужно бы иметь такую. Кстати, осмотри трупы. Может, кого узнаешь. Слишком странно видеть тут вещь, которая с твоих слов уже уничтожена вашими». Девушка кивнула. Я огляделся, убрал подавитель к себе в сумку. «А теперь моя самая любимая часть!» Усмехнулся я на удивленные взгляды девушек. «Сбор трофеев!» Тролль одобрительно крякнул. Реня лишь пожало плечами, а остальные были равнодушны к этому. «Ну, как с вами скучно!» Посетовал я и пошел проверять наличие полезных вещей у встречных нами эльфов. Все-таки эти эльфы были все вооружены мифриловым оружием и одеты в доспехи из того же металла. Да и прочих амулетов на них было множество. Например, тот, что так умело маскировал их ауру. Это оказалось самым ценным приобретением, на мой взгляд. «Степан, иди сюда!» Вдруг позвала меня Селея, стоя над телом того самого эльфа, у которого я забрал камень. «Узнала его?» – догадался я. «Да», – кивнула девушка. «Это старший сын советника Троя, того, о ком я говорила, с черными грифонами. «Ну вот мы и дошли до сути». Усмехнулся я. А дядечке-то надоело быть просто советником. Подмигнул я девушке, развернулся и пошел собирать оружие и трофеи дальше. Все тайны нельзя раскрыть за один день, а полезные вещи забрать нужно. На то они и полезные. Простая житейская логика.